Аннотации. Книга о жизненном пути выдающегося советского художника, классика соцреализма, автора самой тиражной в СССР картины «Прибыл на каникулы» Федора пауча Решетникова. В юности он стал известным полярником, участником путешествий на ледоколах Сибиряков и Челюскин, за что был награжден двумя орденами. Автор книги, племянник художника, герой Советского Союза, Участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник авиации в 70-е и первой половине 80-х годов, командующий дальней авиации страны и заместитель главкома военно-воздушных сил Василий Васильевич Решетников, был живым свидетелем и участником многих событий, описанных в книге.